Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Джеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалось какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехоть. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Урожение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломят челюсть, и пророчил непогоду, Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, дымов от скуки стал придираться к товарищам. Расселся шишка и первый лезет с ложкой. Сказал он, глядя со злобой на Емельяна: "Жадность так и народит первый за котёл сесть. Певчим был, так уж он думает барин. Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просят". "Да ты что пристал?" спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой. "А то что не суйся первый к котлу? Не понимаешь себя много?" Дурак. Вот и всё, просепил Емельян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Бынтелей и Вася вмешались и стали убеждать дымава не брониться попусту. Певецкий не унимался, озорник презрительно усмехаясь. Эдык всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой, податке мелстян охристовали. Эх вы. Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего Певчева и сказал, «Мне хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать». «Да что ты ко мне пристал, Мазепа?» – вспыхнул Емельян. «Я тебя трогаю!» «Как ты меня обозвал?» – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. «Как? Я? Мазепа? Да?»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 почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно. Как огонь от костра, горяче жжёг лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потёмках, но злые, скучающие глаза Зевник Кати нанули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к дымовому и проговорил, задыхаясь: "Ты хуже всех. Я тебя терпеть не могу". После этого надо было бы бежать к Абозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал: "На том свете ты будешь гореть в аду". "Я Ивану Ивановичу пожалуюсь. Ты не смеешь обижать Емельяна". "Тоже скажи, пожалуйста", усмехнулся Дымов. "Свиньёнок в чаке, ещё на губах молоко не обсохло, в указке лезет". "А я же лезал уха". Егорушка почувствовал, что бежать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше. Вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно: "Бейте его! Бейте его!" Слёзы брызнули у него из глаз, ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвёл его крик, он не видел. лёжа на туки и плача, он дёргал руками и ногами и шептал: "Мама, мама". И эти люди, и тени вокруг костра, и тёмный туки, и далёкая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, всё теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю в компании страшных жуков. Где теперь дядя, отец Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нём? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно. И так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опремятью, без оглядки побежать назад по дороге на воспоминание о тёмных угрюмых крестах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 Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорышка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. «Ура — Ура! — сказал он тихо. — На, бей! Егорышка с удивлением посмотрел на него. В это время свертнула молния. — Ничего, бей! — повторил Дымов. И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал «Скучно мне!». Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил «Скучно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля!» сказал он, проходя мимо Емельяна. Жизнь наша пропасть, лютая. Направо сверкнула молния, точно отразивший в зеркале, она точь-в-точь же сверкнула вдали. "Игорь, возьми", крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и тёмное. "Что это?" спросил Егорушка. "Рагожка, будет дождик, так вот и покроешься". Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота её точно от тяжести склонилась вправо. "Дед, гроза будет?" спросил Егорушка. "Ах, ножки мои больные, стужённые", говорил он на распев понели, слыша его и притоптывая ногами. Налево, как будто кто-то чиркнул по небу спичкой. мелькнула бледная фосфорическая полоской по тухолу послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше вероятно по крыше шли бы сиком, потому что железо проворчало глухо а он облажной, крикнул Кирюха. Между дали и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась нес спеша, сплошной массой. На её краю висели большие чёрные лохмоти, точно такие же лохмоти да в ядру друг друга громадзились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяно-озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егоршка прикрестился и стал быстро надевать пальто. Скушно мне! донёсся с передних вазов крик дымового, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. Скушно! Вдруг рванул ветер с такой силой, что едва не выхватил у Егорошки узелок и рогожку. Стрепенувшись, рогожка рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился, и, подняв с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрип и колес, он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился,